Рулет из лаваша с колбасой и зеленым горошком. 4 тонких лаваша, 200 граммов вареной колбасы, 2 клубня картофеля, одна морковь, полбанки зеленого горошка, одна головка репчатого лука, полпучка зелени укропа, полпучка зелени петрушки, 2 столовых ложки майонеза, соль по вкусу. Колбасу нарезать кубиками. Картофель вымыть, отварить в мундире до готовности, остудить, очистить, нарезать кубиками. Морковь вымыть, отварить, очистить, нарезать кубиками. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Зелень укропа и петрушки промыть, мелко нарубить. Перемешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом.